глава первая в чем грех мой что легло такое горе на плечи мне отныне у меня нет больше сына да сразить прокллятье того кто так тебя преобразил ты хочешь путешествовать скорее я в путешествие пошлю конямесье тума вы убеждали меня дорогой мой друг часть того досуга которым проведение благословило закат моей жизни посвятить описанию невзгод и опасностей, сопровождавших ее рассвет. Действительно, воспоминания о тех похождениях, как вам угодно было их назвать, оставила в моей душе сложное и переменчивое чувство радости и боли, смешанное, скажу я, с великой благодарностью к вершителю судеб человеческих, который вел меня вначале по пути, отмеченному трудами и превратностями, чтобы тем слаще казался при сравнении покой, неспосланный мне под конец моей долгой жизни. К тому же, как могу я сомневаться в том, о чем вы мне не раз твердили, что выпавшие мне на долю злоключения среди народа до странности первобытного и по обычаям своим и по гражданскому строю должны привлечь каждого, кто не прочь прослушать рассказы старика о былых временах. Все же вы не должны забывать, что повесть, рассказанная другу, и другом выслушанная, утратит половину своей прелести, если ее изложить на бумаге, и что рассказы, за которыми вы с интересом следили, прислушиваясь голосу того, кто все это пережил сам, окажутся не столь уж занимательны, когда вы станете их перечитывать в тиши своего кабинета. Но ваш еще не старый возраст и крепкое сложение обещают вам более долгие годы, чем может их выпасть на долю вашему другу. Бросьте же эти листы в какой-нибудь ящик вашего секретера до той поры, когда разлучит нас событие, которое грозит наступить в любую минуту и неизбежно наступит на протяжении немногих, очень немногих лет. Когда мы расстанемся в этом мире, чтобы встретиться, как я надеюсь, в лучшем, вы станете, наверное, чтить больше, чем она заслуживает, память ушедшего друга. И в тех подробностях, что я собираюсь теперь поверить бумаге, вы найдете предмет для грустных, но не лишенных приятностей размышлений. Другие завещают своим закадычным друзьям портреты, изображающие внешние их черты, и я же передаю вам в руки верный список мыслей моих и чувствований, моих добродетелей и недостатков в твердой надежде, что безумство и своенравная опрометчивость моей молодости встретят ту же благосклонность, ту же готовность прощать, с какими вы так часто судили об ошибках моих зрелых лет. Обращаясь в своих мемуарах, если можно так торжественно назвать эти листы, К дорогому и близкому другу я в числе многих преимуществ приобретаю ещё и ту выгоду, что могу опустить иные подробности, в этом случае излишние, но которые по неволе должен был бы изложить человеку постороннему, отвлекаясь от более существенного. Разве стану я докучать вам только потому, что вы в моей власти, что передо мной бумага и чернила, и что времени у меня достаточно? Но всё же трудно мне пообещать, что я не употреблю во вред этот соблазнительно представившийся случай, поговорить о себе и о своих заботах, хотя мое повествование касается обстоятельств, известных вам так же хорошо, как и мне. Когда мы сами, герои событий, о которых говорим, то, нередко увлеченные рассказом, мы бываем склонны пренебречь заботой о времени и терпении наших слушателей, и часто лучшие и мудрейшие из нас уступали такому соблазну. Стоит мне только напомнить вам забавный пример с мемуарами Сюлли в той редкой и своеобразной редакции, которую вы, в наивном тщеславии библиофила, упрямо предпочитаете другой, где они приведены в обычной для мемуаров удобочитаемой форме, тогда как, на мой взгляд, эта любимая вами редакция любопытна лишь одним. Она показывает, до чего может дойти в своем сомнении даже такой большой человек, как их автор. Если память мне не изменяет... Этот почтенный вельможа и государственный муж выбрал четырех джентльменов из своих приближенных и поручил им изложить события его жизни под заголовком «Воспоминания о мудрых королевских деяниях государственных, семейных, политических и военных, совершенных Генрихом IV» и так далее Важные хроникеры, составив свою компиляцию, придали мемуарам о замечательных событиях жизни их господина форму рассказа, обращенного к нему самому в его собственном лице. Таким образом, вместо того, чтобы рассказать свою историю в третьем лице, как Юлий Цезарь, или в первом, как большинство тех, кто в гостиной или в кабинете затеет занять общество повествованием о себе самом, Сюли вкушает утонченное, но необычайное наслаждение – Сам превратившись в слушателя, он внимает повести о событиях своей жизни в изложении своих секретарей, будучи в то же время героем, а может быть и автором всей книги.